Глава 2. Теперь, когда испытания J2 шли полным ходом, пилотов по очереди отправляли на землю, чтобы повидаться с семьей и друзьями, посетить ради укрепления боевого духа завод, где собирали их птичек, пообщаться с разработчиками нового транспортного судна Гордость Геи, а еще побывать за казенный счет на маркетинговых вечеринках, где собирались высшие эшелоны вооруженных сил, люди из мира политики и оружейной обороны. Вернувшись с одного подобного мероприятия, Луис Шуарес заявил, что в программу наберут еще пилотов, включая несколько человек из Европейского союза. С политической точки зрения это очень логично, объяснял он Кэшу Бейкеру и Коли Бланка спустя несколько дней. Когда мы оказались на грани войны с тихоокеанским сообществом, европейцы нас поддержали. Наши государства связывают стабильные экономические отношения, а дальних они любят еще меньше, чем мы. В конечном счете, Европейский Союз отказался участвовать в этой ереси по установлению мира с внешней системой, хотя стимулы для этого были серьезные. Если мы объявим войну дальним, когда мы объявим войну? Поправил его Кэш. Когда мы объявим войну дальним, помощь нам сильно пригодится, закончил Луис. Европейский Союз, одно из древнейших и могущественных государственных объединений, поговаривают, они возьмут на себя часть расходов по строительству гордости Геи и других кораблей дальнего следования. В обмен они получат доступ к нашим разработкам, новому термоядерному двигателю и технологиям гиперрефлексов. Главное, когда начнется битва с дальними, чтобы все эти генералы помнили, мы самое первое и самое лучшее. Тогда мне все равно, кто еще полетит в строй, заявил Колли Бланка. "Поддерживаю", сказал Кэш. "Эх, мы с тобой надерем дерьмем заднице", заключил Колли. Колли был самым молодым пилотом в программе. Ему только что исполнился 21 год. И летал он куда лучше, чем кэш в его годы, хотя, конечно, не так хорошо, как нынешний кэш. Сирипы и бесстрашный юнец Сколли родился в шахтерском городке у подножия Ант и утверждал, будто научился ездить верхом и ловить быка с помощью лассо раньше, чем ходить, а летать прежде, чем читать. Сейчас он шел впереди остальных по темным коридорам и помещениям служебного уровня в старом городе. Троица охотилась на крыс. Это было любимое развлечение пилотов, свободное от службы время. когда от них требовалось находиться на базе. У каждого имелись пистолет стреляющий небольшими электрическими зарядами и очки ночного видения с датчиком движения. На развилке, где под углом расходились два коридора, Колли поднял руку, а затем указал налево. Впереди, метрах в 30, вздымалось и опадало пушистое пятно, словно медленно и ровно бьющееся в полумраке сердце. 20 крыс минимум, а то и все 30. Кэш и Луис вжались в стену позади Колли, А затем выпрыгнули к развилке вслед за ним. Пятно распалось, превратившись в водоворот мохнатых тел, семенящих в разных направлениях. Кэш наметил цель и выстрелил. Яркие искры вспыхнули в узком темном коридоре, когда электрические заряды попали в стены и пол. После непродолжительных поисков пилоты обнаружили только один труп, тощий полосатый старый самец, больше полуметра в длину, от носа до кончика хвоста. его тело было втиснуто в полный шар, аккуратно выгрызенный из куска пены, используемой для изоляции стен. На ушах крысы были замысловатые насечки, которые, по словам Луиса, свидетельствовали о статусе владельца или о принадлежности к определенному племени. На шее висел пожёванный кусок пластика, закрепленный петлей из проволоки. Кэш и Луис не стали спорить, когда Коли заявил, что крысу убил он. Проклятые бести становятся умнее и умнее с каждым разом. чертыхнулся Колли, И пнул мертвое животное, облаченное в броню из пеноизоляции тела, покатилось в дальний конец коридора. "Они учатся", пояснил Луис. "Развивающаяся культура. По мнению одной женщины из группы медиков, насечки могут быть своего рода графическим алфавитом. Она пытается его расшифровать". "Та самая, с которой ты спишь иногда, поинтересовался Кэш. Истинный джентльмен никогда не выдаст даму", отвечал Луис. Он шикарно выглядел, на шее красный шелковый шарф. Тёмные волосы зачесаны назад и открывают узкое смуглое лицо. Офицеры даже не пытались вести себя тише. Крысы были повсюду, ползали по проделанным за стенами ходам, трубам, коробам для кабелей и наблюдали. Пилоты прекрасно знали об этом. Как и о том, что новости об их приходе распространяются в этот момент по крысиному сарафанному радио. И все же они пока не собирались прекращать охоту и возвращаться на верхние уровни. Коридор, по которому они шли, повернул на 90 градусов. Перед маячила открытая дверь и мерцал слабый голубоватый свет. Пилоты незаметно подкрались к проему один за другим. Луис поднял руку и сосчитал до трех, загибая пальцы. Они ворвались внутрь, целясь в источник света. На столе стояла древняя фоторамка, оставленная здесь лет сто назад. В коротком видео мужчина на пляже кружил на руках маленького ребенка. Белый песок, палящее солнце, красный лазурный океан, крошечные лодки движутся по воде. Чудесный летний денек из далекого прошлого. В старой части базы постоянно попадались подобные символы оставленных жизней. В кладовках на вешалках все еще висела одежда. На полках в холодильниках лежала высохшая еда, а в детских на полу повсюду были разбросаны игрушки. Луис взял фоторамку, окинул ее беглым взглядом и бросил кэшу. Как думаешь, они еще живы? Отправились на какой-нибудь спутник? Ты о пацане?» Да, я его отце. Дальние порой живут очень долго, сто с лишним лет и даже больше. "Не о том ты спрашиваешь", вмешался Коли. "Тебе бы стоило поинтересоваться, как эта штука включилась". Луис и Кэш уставились на него. Вдруг над ними кто-то забегал, раздалось царапание, и потолочные плиты рухнули вниз, окатив пилотом градом из сухого крысиного помёта. Коли смачно выругался и выстрелил из тазера по образовавшимся отверстиям. Один раз, другой. Горячие белые искры рассыпались, на стенах заплясали тени. Кэш наблюдал за тенями поверх прицела в поисках цели, но безрезультатно. Луис зашёлся в приступе смеха. Что смешно, твою мать, огрызнулся Коли. Они устроили нам засаду, сказал Луис и снова рассмеялся. Могло получиться хуже, если бы вместо дерьма они спрятали камни. С трудом выдавил Кэш и тоже затрясся от смеха. Коли с негодованием смотрел на своих спутников, яростно стряхивая крысиные какашки с комбинезона. Он провел пальцами по коротко стриженным волосам и потряс головой. А грызуны Агрессивность все смышленнее», подметил Луис, когда они возвращались обратно темным коридором. Они устроили нам ловушку. Получается, они способны просчитывать ходы, планировать, а еще не сообразили звонить нас туда. Значит, они могут еще и думать, как мы. Кули покачал головой. И кому нужны умные крысы, дружище? Срихон Оуэн. Предки этих ребят достаточно страдали, чтобы нам с вами не пришлось, сказал Луис. Хватит говорить загадками, Дылда. Вообще-то он имел в виду. Срихон Оуэн. тестировала свои штучки на крысах, прежде чем перейти на нас, пояснил Кэш Колли. Так что в некотором роде мы должны считать их своими братьями, подытожил Луис. Разве что твоими? Колли сурово посмотрел на Луиса, как он обычно делал, если думал, будто его обижают или разводят. Нам определенно придется усовершенствовать технику в этой игре, заметил Луис. Если уж мы с горсткой крыс справиться не можем, то с дальними нас ждут серьезные неприятности. «Еще чего, возразил Кэш. Мы исто раз лучше любого из этих генных мутантов. Пусть они считают, будто развиваются в человека превосходящего. Мы уже такие. Мы лучше всех. Когда дело дойдет до драки, мы покажем этим дальним, где раки зимуют.